тоне Этим чрезвычайно ограничивалась возможность красноречия. В гамме оказывалось половинное число нот. Он обводил глазами зал, изучая поле предстоящей битвы. Вражеская позиция находилась у столов, где сидели русские делегаты. Тон по отношению к ним был выработан. Грустно-сочувственный тон — уместной в отношении эмигрантов. Все эти люди понесли в России жестокое поражение, потеряли свою страну и утратили связь с ее рабочим классом. За ними теперь никого не было. Их и допустили сюда, собственно, больше из вежливости, да еще по дореволюционным воспоминаниям. Правда, у них были мандаты с бланками, печатями и с социалистическим девизом, но всякий понимал разницу между сомнительными бумажками этих сомнительных делегатов и подлинным мандатом, вроде того, который, например, сам Сарезье получил от французского рабочего класса. Из вежливости, по воспоминаниям о прошлом, из-за фиктивных бумажек с печатями и с девизом, Нельзя было лишить голоса этих людей. Однако конференция не следовало забывать, что перед ней эмигранты, выброшенные собственным народом и потому насквозь проникнутые злобой к победителям. Конечно, коммунисты преувеличивали, называя их реакционной армией Конде. Некоторые из этих людей, он знал, провели долгие годы в тюрьмах, на каторге, в Сибири, Но при своих личных достоинствах, при своих заслугах в прошлом, они были эмигранты. Все это неудобно было сказать прямо. Это следовало дать понять конференции тем грустно-сочувственным тоном, в котором Сарезье обращался к русским делегатам. Другие вражеские столы принадлежали правым французам и правым немцам. Эти с первого дня должны были занять на конференции оборонительную позицию за ними в пору войны скопилось столько грехов что их всех собственно можно было бы исключить из партии если бы их не было так много венгерские события должны были нанести им решительный удар главными союзниками были англичане почти все представители нейтральных стран и немецкие независимые По случайности срезье как раз присел к левому немецкому столу. Нерасположение к немцам было у него в крови, но с независимыми и с австрийцами он поддерживал самые добрые отношения, благодушно ими любуясь. Люди эти в полном совершенстве владели марксистским методом. Никто в мире так не владел марксистским методом, кроме русских большевиков. Серезье очень забавляло, что люди, пользуясь одним и тем же безошибочным методом, пришли к необходимости истреблять друг друга. Он никогда не спорил с этими людьми. Достаточно было взглянуть на их лица, чтобы убедиться в полной безнадежности спора. Решение все равно будет ими принято по методу, которым они так хорошо владели. Но иногда он натравливал их на своих противников, цитируя еретические суждения. Они приходили в ярость, и Сарезье улыбался, чрезвычайно довольный. На этот раз резолюция, которую он предлагал, совершенно совпадала с предписаниями марксистского закона. Поддержка левых немецких делегатов была обеспечена. Пожалуй, не менее ценными союзниками были англичане. Эти, правда, марксистским методом не владели, сочинений Маркса от роду не видели и вообще в книги заглядывали мало. Но зато они представляли весь английский рабочий класс, а косвенно всю мощь Британской империи, что было еще лучше марксистского метода, англичан, в особенности фанатика Макдональда, можно было взять идеализмом. Второстепенный делегат произнес, наконец, еще последние два слова, товарищи, сказал эти два слова и сошел с трибуны со скромным видом. Да, конечно, бывают и более важные речи, но все же и я говорил очень прилично. Ему похлопали. Председатель, не владевший французским языком, знаком пригласил на трибуну Серезье.